Надо усовершенствовать стратегию. Надо застать его врасплох. Удивить. Не дать отсоединиться. Люси терпела добрых четверть часа. Потом стала нажимать на кнопки, успевшего чуть-чуть зарядиться мобильника Влада Шпильмана. Если повезет, канадец узнает номер и не шевернет трубку. Во всяком случае, сразу не шевернет. Нервничая, Она ходила туда-сюда перед домом коллекционера. Пусть даже Шпильман младший понял ее и оказался сговорчивым, Все равно не хочется, чтобы он услышал этот разговор. Если, конечно, разговор состоится. Трубку взяли, не дослушав третьего звонка. Влад? Спросил тот самый голос Квебекским акцентом. Влада нет живых. Это Набель, лейтенант судебной полиции. Французской судебной полиции. Момент был решающий, и она выплела все на одном дыхании. Ответа не последовало. Последовало долгое молчание с той стороны, но трубку не повесили. «Как он умер?» Люси сжала свободную руку в кулак. «Рыбка на крючке!» «Теперь надо тихонечко вытягивать леску. Главное, никаких резких движений, никакой внезапности». «Сейчас скажу. Только сначала представьтесь, пожалуйста, как он умер». Дурацкий несчастный случай свалился со стремянки и ударился головой. Снова долгое молчание. У на языке вертелось тысяча вопросов, но она боялась неосторожным словом оборвать его в два завязавшийся разговор. И собеседник обнаружил тишину первым. «Зачем вы мне звоните?» Люсия решила играть в открытую. Она чувствовала, что канадец сильно встревожен и тут же просечет любое вранье. Поговорив с вами в понедельник вечером, Влад Шпильмом тут же поднялся на чердак, чтобы взять нам со стеллажа бобину с пленкой. На пленке был анонимный фильм, 55 года, снятый в Канаде. Теперь эта бобина с, кара с этой караметажкой у меня. Вот я и хочу выяснить, почему он полез на чердак сразу после вашего разговора. Совершенно очевидно, Люси его зацепила. Она слышала, что с каждой секундой собеседнику становится труднее дышать. «Вы лжете. Вы не из полиции. Позвоните моему начальству в судебную полицию Лиля и скажите, что вы...» «Нет. Давайте-ка вы расскажете мне об этом деле». Шестеренки в голове Люси закрутились с бешеной скоростью. «О каком еще этом деле? Простите, я...» «Вы не из полиции». «Говорю же вам, из полиции». «Черт побери, я лейтенант Лильской судебной полиции. Можете проверить?» «В таком случае расскажите мне о пяти трубах, найденных вблизи промышленной зоны. На какой стадии расследования? Как оно осуществляется? Мне нужны все подробности». Люси сообразила, что речь идет о пяти мертвых телах из трубопровода. Ага, вот значит, из-за чего Влад Шпильман бросился звонить в Канаду. Они говорили тогда о сюжете из стиле новостей. «Сожалею, но мне подробности неизвестны. Мы распределены по регионам, и мой регион – северный, поэтому делом занимаемся не мы, а руанские коллеги. Вам надо связаться с…» «К чертям советы! Сами свяжитесь с людьми, которые ведут это дело. И если вы действительно работаете в полиции, они снабдят вас информацией». А на случай, если вы хотите узнать, кто я, сообщаю, мой номер этого мобильного телефона зарегистрирован на чужое имя и чужой адрес. И единственное, к чему вы меня вынудите таким образом, поменять его. Чувствовалось, что канадец собирается повесить трубку. Люси пыталась удержать его, пошла в банк. Какое отношение фильм имеет к этому делу? Вам само это известно. Да сви... Погодите, как мне связаться с вами? Номер, с которого вы звонили в прошлый раз, остался в памяти моего телефона. Я сам с вами свяжусь. Он помолчал. В восемь вечера по вашему времени. Добудьте к этому часу информацию, иначе вам больше никогда ни меня, ни обо мне не услышать. Отбой. Короткие гудки. Люся застыла перед домом Шпильмана, соразинутым ртом, не понимая, что делать дальше. Что уж говорить, что это был самый насыщенный и самый загадочный телефонный разговор за всю ее жизнь. Поблагодарив Люка, она вернула ему т... телефон отца, забралась в свою машину и глубоко задумалась. Она думала о голосе, отделенном от нее шестью тысячами километров, или даже больше. больше. Ясно, что обладатель этого голоса дико боится, что его опознают, раз покупая симку, прячется за чужим именем и остерегается любой формы контакта. Почему он скрывается? От кого? Как он познакомился с Владом Шпильманом? А самое главное, надо выяснить, что за невидимая связь существует между анонимной короткометражкой и пятью трупами, обнаруженными в Верхней Нормандии. Эта злосчастная бобина может оказаться тем самым деревом, за которым не видно леса. Однако задела же ее за живое. Люси понимала, что отныне выбора нет. Совесть не даст покоя, не позволит выпустить наживку, бросить все это на... не начав. Вот всегда так, в любом деле. Резкий старт, и уже не отступишь. И именно это упорство... Точно та же страсть сделали ее лейтенантом полиции. А иногда из-за них переступаешь границы. Счет пошел на минуты. До восьми вечера ей необходимо найти в Париже того, кто даст ей требуемую информацию.